Абай с отцом давно уже приехали в Каркаролинск, стояла зима. Снег плотно укутал землю. Кунанбай поселился в центре небольшого города в просторном деревянном доме с зеленой железной крышей. Дом принадлежал гостеприимному татарину-торговцу, любившему общество казахов. Ага-Султан прибыл в город с сопровождением многочисленных сородичей и накеров. В домах, расположенных вокруг квартиры Кунанбаея, разместились его братья, мойбасар, жекип и другие сородичи со своими близкими и слугами. День и ночь дома Кунанбаея и мойбасара были полны переводчиков и стражников. Кроме посильных мойбасара Кынсбая и Жумагула здесь жили личные посыльные Кунанбая, Карабас и Джигиты, которых Кунанбай взял с собой на всякий случай. 30 человек свиты разместились в восьми домах. По внешнему виду свита Кунанбая резко отличалась от горожан. Он всегда был окружён разноприёмной толпой. При нём находились татарин Новат Габитхан, Киргиз из Гудты, названный брат Кунанбае, араб-жероучитель Дердыхожа, были даже чертесы телохранители. В центре города стоял похож на аул Тобыкты. Когда Абай установился скучно в отце, он начинал бродить из дома в дом чтобы развлечься. Так и сегодня после утреннего чая он пошел к Майбасару. Был солнечный день. Окрестные холмы уже покрылись снегом и дремали под белым пушистым ковром. Стройные сосны пригорода тоже утонули в снежных сугробах. Горы, покрытые лесом, казались Абаю стариками, надвинувшими на лоб, белые шапки. Стояли ясные морозные дни. Едва заметно было дыхание тихого северного ветра. Завязывая свой леший малахай, опять невольно вспомнил бабушку. "Никогда не забывай завязывать малахай. Ничего нет хуже глухой ты. Видишь, как я мучаюсь?" говорила она ему перед отъездом. Здоров ли она? Наверное, я вспоминает меня при каждом буране и морозе, подумала Бай, и ясно представил себе всех, кто остался в Жедебае. Он соскучился по семье. Твёрдый плотный снег звонко скрипит под ногами. Остроносые новые сапоги скользят по натоптанной дороге. Оба и не похожны на подростка, он одет как взрослый юноша. На голове лисий малахай, крытый чёрным бархатом, старшие носят малахай из лисьих лапок, и чтобы отличаться от них, тобоктинская молодёжь в последнее время стала носить шапки из лисьих спинок, поверх беличьей шубы. На нем надет широкий чапан из черного бархата с серебристо-серым отливом. Рукава не очень длинны. Чапаны с широкими проймами и длинными рукавами носят только каркаролинские казахи. Покрой воротника у них тоже отличается от табыктинского. Да и малахари в табыкты шьются не из четырех клиньев, как у каркаролинцев, а из шести. Подпоясывается табыктинская молодежь не ремнями, а кушаками из голубой ткани. Дорогой Абай встречает много аульных казахов. Большинство всадников направляется к дому Кунанбая. Это от каминеры, приехавшие с тяжбами и истцы, которые готовы топтаться у дома правителя с утра до вечера. Абай Дошёл до квартиры мой басар. Войдя во двор, он увидел подкрытым навесом целую толпу. Чужих не было ни одного. Все знакомые или близкие сородичи, почти все пожилые люди. В среди них стоял мой басар, большой, цветущий в мерлушковой белой шубе, наброшенной на плечи. Здесь собрались Все табукчинцы, поселившиеся отдельно от Кунанбае, четверо молодых парней силились провалить темнорыжую кобылу четырёх летку с крутым загривком. С первого же дня появления Кунанбае в Каркаралинске мои басары со всех сторон приводили жирных овец, ялых отгульных кобыл, откормленных стрегунов и другой убойный скот подношение Кунанбаеву по случаю приезда. Мой басар, видимо, собирался забить одну из таких жирных лошадей и устроить угощение друзьям. Каждого, кто принадлежал к роду Ергисбай, по пути в Коркалинск и в самом городе встречали и тёплый приём, и почёт и обильное угощение, и каждого из них переполняла благодарность Кунанбаю за то, что тот возвысил их род. Вид жирной темно-рыжей кобылы снова вызвал в них чувство признательности. «Эта поездка Мирзе особенно удачна», начал Шакип, брат Кунанбая. «За последнее время, по примеру истцов и жалобщиков, приехавших в Каркаралинск уже все табэктинцы стали называть Кунанбая почётным именем Мирзу. У регов и зависников всё нутро сгорит. Завтра будет открытие мечети. Весь народ восхваляет нашего Мирзу. Важно сказал мой басар. Да и чем бы скищаться? Мечеть великолепная. Такого блеска, как в Кара-Каралинск, никогда не видел. Восторженно присоединились остальные. А в городе Абай и отец и от других часто слышал о мечети. Он знал, что построив её, Кунанбай завоевал всеобщее уважение и славу первую и единственную мечеть в Кырк-Каралинске и во всём округе начали строить на средства Кунанбая ещё в прошлом году. Сегодня она должна быть освящена. Муллы в городе и знатные старейшины ваулух не переставали восхвалять Кунанбая за эту мечеть. 2 дня назад у Кунанбая побывал сам имам Мулла Хансен Саратау, благорасположенный к казахам. Он тоже сказал свое слово. Из простого народа ты вышел в ханы. В Коране мечеть названа жилищем Бога. Ты воздвиг дом Вседержителя среди темного, непросвещенного народа. И тебя возлюбит Создатель. И он благословил Кунанбая, при всём многолюдном собрании старейшин за такую похвалу и почёт немам перед отъездом получил от ага-султана лошадь и верблюда обой видел, что его отец сильнее и влиятельнее других от каминаров он пытливо наблюдал за кунанбаем, стараясь понять, как он того добился Но с тех пор, как Абай стал жить возле отца и следить за его поступками, тот всё больше казался ему неразрешимой загадкой. Мясо забитой кобылы ужет несли на кухню. Те бектинцы, которые остановились в других домах, тоже пришли на обед к волосному, и толкотня во дворе усилилась. Майбасар Собирался уже вести родичей в дом, всем хотелось спокойно рассесться по местам, как вдруг калитка распахнулась и вошёл Карабас, посыльник у Нанбая. Он очень спешил. Мой басар осталел его с ожидая его. Едет Алшыкен. Довит к Мирзе едет Алшыкен, сказал он Мой басару и же кипу. Мирзе Зовет вас. Идите скорее. Майбасар надел шубу в рукава и направился к выходу. Жакиб двинулся за ним. Абай хотел остаться, но Майбасар обернулся к нему. Абай, иди и ты тоже. Он же тебе честь. Отдай честью Салем. И он иронически усмехнулся. Год это 1900-е. Дружба Кунанбая с Алсенбаем закрепилась родством. Кунанбай засватал для Абая Дилду, внучку Алсенбая. Таким образом, Алсенбай стал внучатным тестем Абая. Пока приезжие жили в Каркаралинске, Алсенбай уже несколько раз успел посетить Кунанбая. Все старейшины округа произносили имя Алшинбая с особенным почтением. Абай никогда не слышал, чтобы кто-нибудь называл его просто Алшинбаем. Все говорили почтительно Алшакен. Его род носил почётное прозвище Каракок что означает победитель на скачках. Калшинбай, сын знаменитого Клиншибия, внук Кызыбекбия. Следовательно, невеста Аббая благородного происхождения. Калым за такую невесту не мал. Целые косяки лошадей из стада Верблюдов направлялись из аула Кунанбая к Калшинбаю. Неизвестно только ли своеторство соединило их, но Алшинбай и Кунанбай стали закадычными друзьями. Поэтому стоило только Моибасару или Жакыпу услышать имя Алшинбая, как они готовы были бежать и угодливо выполнять малейшие его желания. Моибасар никогда не упускал случая подразнить племянника. Ну и честь у тебя, ну и честь. Самый важный во всея круги, всяк просто к нему не лезет. Склони голову при входе. Шутки мои басара привели к тому, что Абай стал избегать встреч с Ушинбаем. Но позавчера Кунанбай и Ушинбай вызвали его к себе и стали упрекать в неуместной застенчивости. Однако эта честь, из-за которой Абайу считал шму себя уже настоящим джигитом, приходилось смущаться и прятаться, точно молоденькой невесте в ауле, не особенно нравился юноше. Больше того, поддразнивание неугомонных шутников, постоянно изводивших Абая напоминанием о тесте и тёще и повторявших слова: "свадьба, невеста, жених", отвратили его от самой дельды. Всякая мысль о ней стала ему противна. Однако сегодня, когда они маленькой кучкой шли по улице, мой басар серьёзно взглянул на Абая и сказал без всякой насмешки: "Я всё собираюсь поговорить с тобой кое о чём без шуток". Да не ной, дуйся, не дуйся. Ты же не ребёнок, ты уже взрослый человек и должен понимать, что не зле гонит твою Ашинбая, Ау та буны скота. Ну вот кончится праздник, освещение мечети, будет свободнее, когда поговорим. Абай, как всегда, ни слова не ответил моему Сару. Повмешался Карабас: "Думаешь, Абай сам не догадывается. Он у нас сообразительный, всё понимает. Брось расхваливать меня, коретке. Ты молчик конём подаришь. ответила Абай, и обняв Карабаса, повесла его плече. С ним он всегда разговаривал свободно, не как с мои басаром. Карабас нравился Абаю, и он часто шутил с ним. Закончим дела, сижу слово. "Разговор с тобой впереди. И ещё какой разговор?" повторил мой басар, подчёркивая загадочный оттенок своих слов. Наверное, отец решил ускорить свадьбу. Тогда уж не до шуток, решила Бай. Он даже в лице изменился. "А что?" Он не понимал сам. Но едва речь заходила о свадьбе, в нём поднималось какое-то враждебное чувство. Самоё имя Дельды казалось стояло в себе неволю, насилие. Он только нахмурился и блеснул глазами. Единственный знак неодобрения, который он мог себе позволить перечить май басару своему дяде он не решался поравнявшись с домом где жил кунанбай все четверо вошли в ворота здесь царил необычайный шум двор был полон верховых и пеших во всех углах и закоулках толпились тяжобщики изгрудившихся по 5-10 человек вели переговоры Одние те же слова неслись отовсюду: волостные, бис, следствие, приговор, условие, взыскание, вина, мир, ссора. Большинство приехавших принадлежало к роду Вашанн. Их легко распознать по чипанам. Кои одеты в мелкую одежду табкинского покроя, или же овчинная шуба и малахай с острой макушкой, свойственной кирейцам. Принадлежность к тому или иному роду определить нетрудно. Об этом говорит не только одежда. Вчера Карабас объяснил Абаю отличие от товра каждого рода, и сейчас, проходя по двору, Абай всматривался в коней, вокруг которых кучками толпились собеседники. Вот так кони с круглым тавром, называемым глаз. Значит, они принадлежат Аргыну и Бошану. А вот бычье седло, таврок Кирея. Чей же это серый конь? Эх, да ведь он с тавром поварешка, значит, кто-то из Наймана, подумал Абай. На двух конях стояло табуро, напоминающее арабскую букву шин. Этот табуро твре знатных лиц. Абай был бы не прочь задержаться во дворе. Но старшие, не останавливаясь, пошли прямо в дом. Уже кип, а передё всех и открыл дверь в комнату Кунасбая. Все четверо вошли вместе и в один голос отдали Салем. Большая, светлая комната была устлана пестрыми коврами с причудливыми узорами. На стенах, как принято в городе, висели дорогие меховые шубы, вышитые молитвенные коврики, изречение, описанное на материи арабской вязью. Вдоль стен... Блестели металлические кровати, высели из груды пуховых подушек, шелестели шёлковые занавески на дверях и окнах, висели красивые тюзельные. За большим низким складным столом, облокатившись на белые пуховые подушки, сидели на груди одеял Кунэнбай и Алшинбай. Для почтительной громкий иссалем не ответилась, сдержанно чуть пошевелив губами. Впрочем, же сели по обеим сторонам собеседников. Алшинбай говорил о чём-то, но при их появлении прервал свой рассказ. Взглянул на Куланбая. Тот без слов, знаком лишь, дал ему понять, что разговор можно продолжать и при них. Алшинбай Поondi, а Сани с ты румяной седой бородой, сидя он, накинув на плечи лисью шубу поверх чёрного бишнёта. Стягнутая в узкую полоску казахская чебетейка стального цвета не могла скрыть его большой высины. Он продолжал начты. Баимурын тоже хмурится. Он недоволен и не может скрыть свои обиды. Кунанбай, насупившись, повернулся к Алшинбаю. Тот пристально посмотрел на него и добавил. Он заявил. «Говорят, Кунанбай будет недоволен, если я приглашу Божаев в гости. С каких это пор Тобыкты распоряжаются моими котлами?» А с чего это Бай Мурыну вздумало сбиться его с Аилами? Он этого не объяснил? Резко спросил Куленбай. А Бай знал, о чем шла речь. Позавчера отец долго разговаривал с Алшинбаем и в заключение сказал обожее тяжкие слова. Пусть лучше он перестанет подавать на меня жалобы, Иначе не успокоюсь и я, пока не наденут на него серого кафтана и не сошлют подальше. Переговоры между Кунанбаем и Бажеем и передача взаимных колкостей велич с Чес Алшинбая и Баимурына, одного из самых знатных казахов Кыргылинска. Сегодня, видимо, Алшинбай приехал, чтобы сообщить куда гнёт противная сторона. Кунанбай и раньше знал, что Баиморын поддерживает Бужее. Слова Аушинбая только подтвердили это. С Баиморыным Кунанбай и разговаривать не хотел. Не он был его главным противником. Пусть себе обижается. Ибо обиды могут воллновать только Алшинбая, а Кунанбая они не трогают. Да и сам Алшинбай не станет, пожалуй, коситься на Кунанбая из-за обид своего сородича Баимурына. Связь их прочная, она неоднократно испытана за последние годы. Сватовство и дружба для них важнее, чем родственные отношения с другими. Он шимбай помолчал, обдумывая, потом заговорил: "Выслушай сперва ответ божья на твою угрозу. А об остальном посоветуемся после". Он сказал так: "Серый кафтан кроил не наш мирза. Он скроен богом, и неизвестно ещё кому придётся его носить". Кто-то его подстрекает. «Может быть, сам Баймурин? А может, кто-нибудь другой?» Услышав о вызывающих речах Божея, Майбасар и Жакип переглянулись и нахмурили брови, словно говоря, «На беду напрашивается». А Бая весь день волновала, Что может ответить Божий, но то, что передал Алшинбай, поразило его. Он невольно подумал, какой ненавистью порождены такие слова. И какой он смелый. Кунанбай поднял голову и, глядя своим единственным глазом прямо перед собой, долго сидел молча. Хмурое, бледное его лицо... Ещё больше потемнело. Он весь пощетинился, но больше не выдал себя ничем, ни движением, ни звуком, ни словом. Всё злоба он затаил в себе. Внутри у него всё клокотало, но он оставался непроницаемым. Паушенбай отвёл от него взгляд. Лицо Кунанбаева поразило даже его. В комнате все молчали. Карабас, задержавшийся в отбарье, тихо открыл дверь и вошёл, осторожно ступая. "Маир приехал мне ждать?" довызвон. Кунанбай ни шелохнулся и притих в словах. Дверь распахнулась, и на пороге появилась огромная, пышущая здоровьем фигура майора. Майора. За ним следовал переводчик Казка, сухощавый бледный казах с узкой, торчащей вперед бородой. Майор пожал руку Кунанбаю и Алшинбаю. На пол он не стал садиться, но не стал э, пустился против Кунанбаева на единственный стул, стоявший у стола. Большие голубые глаза майора немного косили. Лицо его обрамляла курчавая, светлая, густая борода. Вбогровый изотылок был в ужежных складках. Обычно между собой казахи не называли майоров по имени, Они давали им прозвище по их внешнему виду. Прежних майоров звали по какому-нибудь отличительному признаку: усатый майор, жирный майор. А у Дори было Дергач майор. Внешность нынешнего начальства давала повод для самых разнообразных прозвищ. Его звали Косоглазый Майер, Волосатый Майер, Брюхатый Майер. Кунанбай и Алшинбай, считавшие его человеком крайне недалеким, держали его под кличкой Пискенбас Майер, что означало «вареная голова». Казахи называют округ Дуан, а правители его — главой Дуан. Дуана. Главой Дуана Каркаралы были Кунанбай и Маюр. Кунанбай считался начальником округа, а Пискенбас Маюр его помощником. Поэтому-то к имени Кунанбая и добавляли почтительно ага-султан. Младший султан третье лицо в управлении. Нынче был вот езде. Майор пришёл к Кунанбаеву по делу Бужея. Для Кунанбая, разъярённого дерзким ответом Бужея, приход его оказался, кстати, Кунанбай прямо приступил к делу. Майор. Твои предки ней с тобой к ты. Но, кажется, ты обзавёлся родственниками здесь, в Каркаролинске. Говорил я тебе, что Боже, надо сослать и кончить всё это дело. А ты тянешь, как затяжная болезнь, что он в печёнке у тебя засел. Или родючим стал? Почему ты ему так сочувствуешь? И он пристально уставился на майора своим одиноким глазом только вернулся к переводчику, жестом требуя объяснения.